Глава восьмая. Грейс Приор мертва. После стольких лет Оливия наконец узнала, что её мать не вернётся. А всё же раньше была тончайшая нить надежды, словно приоткрытая дверь. Теперь же и та захлопнулась. Оливия с портретом в руках садится на пуф. Что с тобой случилось? гадает она, вглядываясь в картинку. Вот это не застывшее изображение, набор линий и мазков масляных красок. Будто оно может ей что-то поведать. Почему покинула? спрашивает Оливия, подразумевая и Галант, и себя. Но девушка на портрете лишь косится в сторону, словно уже замыслит бегство. Оливия досадливо вздыхает. Лучше уж Голи расспросить. Возможно, она так и сделает. Поднявшись, Оливия ставит портрет на стол и направляется к двери. И только пройдя мимо зеркала, замечает, что всё ещё разгуливает в ночной сорочке. Вчерашнее унылое платье так и валяется заброшенным на полу. Чемодан стоит на распахку, там ждёт ещё один серый наряд. Он принадлежал кому-то другому, воспитаннице Мэри Ланс, сиротке из садового сарая. Оливия не в силах опять натянуть на себя прошлую жизнь. снова ощутить её всей кожей. Оливия направляется к шкафу и рассматривает всё ещё висящие там платья, пытаясь воссоздать образ матери по клочкам материи, представить женщину, которую никогда не знала. Платья Оливии велики, но не слишком. Несколько дюймов в талии, несколько лет разницы. В каком возрасте Грейс сбежала? В 18? В 20? Оливия выбирает жёлтое платье и пару туфелек чрезчур большого размера. Пятки при каждом шаге выскальзывают, отчего она самой себе кажется ребёнком, который играет в переодевания с материнскими нарядами. В общем-то, именно так и есть. Оливия со вздохом сбрасывает туфли, решив пойти босиком. Затем берёт свой блокнот для зарисовок и отправляется искать ответы. Днём Галант выглядит совсем иначе. Ставни відкриті, окна распахнуты, внутри льётся свет и тени отступают. Прохладный ветерок гонит прочь застоявшийся в воздухе собняка. Но солнце приподняло завесу тайны, и теперь Оливии ясно, что дом не такой уж великолепный, как ей показалось вчера. Галант, старинное поместье, которое изо всех сил борется с запустением. Элегантный образ начал портиться, кожа слегка обвисла на костях. На лестнице Аливе замирает и смотрит вниз, на пол вестибюля. В темноте она ничего не заметила, но с высоты видит инкрустированный рисунок это вереница концентрических кругов, склонённых под разными углами. Она точнo вспоминает скульптуру, найденную в кабинете. Металлические кольца вокруг модели дома, то есть домов. Их же было 2. Продолжая спускаться по лестнице, Оливия слышит звуки, доносящиеся снизу. Тихое бормотание, металлический стук ложки о тарелку. Желудок начинает урчать. Оливия всё ближе к кухне, и вот уже можно разобрать отдельные слова. "Неужто это добрый поступок оставить её здесь?" спрашивает Эдгар. "Ей некуда пойти", отвечает Ханна. "Она может вернуться в школу". Оливия стискивает блокнот. в груди расцветает пламя бунта. В Мэриленд она не вернётся. Это лишь прошлое, не будущее. А если они её не примут? Оливия пятится от кухни. А она не представляет, что такое быть приором, жить здесь. Значит, следует ей рассказать. Она замирает босиком на полу, настораживается, но Эдгар со вздохом продолжает: Решать мэтью, а не нам. Он хозяин дома. Услышав это, Оливия только закатывает глаза и поворачивается прочь. Всего 5 минут она провела с кузеном, и тот дал понять, что ей здесь не рады. Вряд ли он захочет объяснить почему. Если Оливии нужна правда, придётся найти ответы самостоятельно. Она шагает дальше. Один коридор, второй По всей длине стен тянется череда семейных портретов. Лица меняются, постареют. Тот, кто был изображён на одной картине ребёнком, на второй становится взрослым, а на третьей обзаводится собственной семьёй. Под каждой рамой маленькая табличка с именем. Галерея начинается Александром Приором, мужественным господином в пальто с высоким воротником. С картины на Оливию смотрят те же серые голубые глаза, что у Мэтти. Вот Марианна Приор. Крепкая женщина с широкими плечами и гордым видом. На губах она хранит тень призрачной улыбки. А вот Джейкоп и Эвелин, Элис и Пол. Так странно видеть собственное лицо, отражённым, претерпевшим изменения и повторяющимся в других. Там скулы или изгибы рта? Здесь такой же, как у Оливии, разрез глаз или форма носа. Черты словно из семинара рассеяны по разным портретам. У неё никогда прежде не было семьи, а теперь целое фамильное древо. Они будто шепчут: "Ты одна из нас". Оливия рассматривает их лица. Она столько раз рисовала собственные ища подсказки, но теперь среди всех этих приёров обнаружила общие черты. и сумела различить те, что никому не подходили. Должно быть, они достались ей от отца. Чёрные волосы, бледность кожи, цвет глаз, не серо-голубой, как у Мэтью, не серо-зелёный, как у матери, а чистый серый, без малейшей примеси, цвет сланца, цвет дыма. Набросы к углем среди картин, написанных масляными красками. Оливия проходит мимо целых поколений приоров, прежде чем снова встречать лицо матери. На картине та ещё моложе, сидит на скамейке рядом с юношей, который выглядит в точности как Мэттью. Те же рыжевато-каштановые волосы, глубоко посаженные глаза. Наверное, это дядя Артур, догадывается Оливия, ещё не успев прочесть табличку. На следующем полотне он изображён в полный рост, и Оливия понимает, Она уже видела его здесь, в доме. Вернее, не самого дядю, а то, что от него осталось. Половина лица, протянутая рука, тело, ворвавшееся прямо сквозь дверь. Призрак, которого Оливия встретила прошлой ночью. Это тот, кто не пустил ее в сад. На холсте он бодр и полон сил. Одной рукой держится за садовую решетку, другой обнимает жену, Изабель, тоненькую, словно Ива. Взгляд её устремлён в сторону, будто она уже знает, что не заживётся на свете. После должен найти портрет Мэттью. Но стена пуста, словно ждёт, когда повесят следующую картину. Но подойдя ближе, Оливия видит след. Обои в том месте немного ярче, а чуть выше крошечное отверстие на месте гвоздя. Оливия проводит рукой по стене, гадая, куда пропало изображение кузена. В самом конце коридора дверь. И Аливия направляется к ней, надеясь, что это тот же кабинет со странной скульптурой на столе, которую она нашла прошлой ночью. Она но, поворачивает ручку, понимает, что попала совсем в другую комнату. Тяжёлые портьеры на окнах задёрнуты, но не до конца, и в щелочку льётся солнце прямо на блестящий корпус рояля. Аливия смотрит на него, и у неё подрагивают пальцы. В Мэриленде тоже был старинный рояль, задвинутый к стене. Несколько лет по коридорам разносились его звуки. Простенькая мелодия не впопад, которую разучивала какая-нибудь из воспитанниц, неуклюже выстукивая ноты. Девочки сменяли друг друга за инструментом. Матушке Агате хотелось выяснить, стоит ли с кем-нибудь из них заниматься. Оливии было 7, когда настал её черёд. Ей не терпелось приступить. Рисование давалось ей столь легко, словно руки ее были специально для того и скроены, словно глаза Оливии сами управляли карандашом. С роялем могло выйти и то же самое. На это указывала радость, которую Оливия испытала при первых же звонких нотах. Трепет от того, что это она повелевает звуками. Гул низких клавиш, тонкое позвякивание высоких. У каждой своё настроение, собственное послание, свой язык, что изъясняется через до, соль или ми. Пальцы так рвались в бой, но матушка сердито цокала, стучали нейкой по костяшкам аливии всякий раз, когда та пыталась уйти в другую тональность. Наконец Аливия с сире пела и захлопнула крышку, едва не отхватив матушке пальцы. Не отхватила, конечно, однако это было уже неважно. Оливёт отстранили, но те несколько лишних нот всё ещё звенели в ушах. В глубине души бурлила злость и выплёскивалась каждый раз, когда Оливия слышала, как кто-то другой неловко выстукивает гаммы. Однажды ночью она улезнула из постели, пробралась в комнату, где стоял рояль, прихватив с собой кусачки. Подняла крышку, под которой прятался хрупкий аппарат струн и молоточков, что рождал музыку из клавиш. клавиш, что Оливия не смела трогать. Открывшаяся картина напомнила ей иллюстрацию из старого учебника анатомии. Горло в разрезе, его обнажённые мышцы и связки. Вот здесь нужно вспороть, чтобы заглушить голос. Нет. Это Оливия сделать не смогла. Но в итоге всё потеряло смысл. Агату скоро сразил артрит, уроки были заброшены. Рояль стоял нетронутым, а потом у него и его все ослабли струны, и ноты перестали звучать верно. Но Оливия всегда мечтала играть. И вот, в луче солнечного света она тихонько подкрадывается к инструменту, словно боится его разбудить. Зверь лежит неподвижно, пряча зубы под глянцевой крышкой. Оливия откидывает её, обнажая чёрно-белый узор. Тёмные клавиши, некогда блестящие, От постоянного использования стали матовыми, а на тех, что цвета слоновой кости, виднеются слабые вмятины. Правая рука, ненадолго зависнув в воздухе, мягко опускается на прохладные клавиши и нажимает на одну, играя единственную ноту. Негромкий звук разносится по комнате, и Оливия не может сдержать улыбки. Играет гамму и, взяв верхнюю ноту, замечает какое-то движение Не здесь, в этой комнате, а там, за окном, что-то мелькает. Поднявшись из-за инструмента, Оливия отодвигает портьеру. За ней оказывается огромный эркер со скамейкой и с подушками, а за стеклом — сад. Оливия Приор мечтала о садах. Все эти мрачные серые месяцы в Мэрилансе она воображала зеленые лужайки, буйное цветение природы, мир, полный ярких красок. И вот он прямо перед ней. Прошлой ночью в свете луны Оливия видела лишь лабиринт живых изгородей, увитых лозой. Теперь же за окном раскинулась залитая солнцем машеломляющая зелень с вкраплениями красного, золотистого, фиолетового, белого. По одну сторону овощные грядки с рядами моркови и лука-порея, по другую рощицы деревьев, чьи зелёные ветви усеяны розовым Фруктовый сад. Взгляд Оливии скользит мимо всего этого великолепия, мимо увитых розами решеток и мягкого зеленого склона к стене. Или, по меньшей мере, капутанным спереди плющом остатком каменной изгороди, края которой осыпались. И снова какое-то движение привлекает внимание Оливии к саду. Перед кустами роз на коленях стоит, склонив голову, Мэтью. Вдруг он выпрямляется, поворачивается, прикрывая рукой глаза от солнца, и в упор смотрит на дом. На неё даже отсюда видно, как Кузен хмурится, на его лице будто мелькает тень. Оливия пятится от окна, но отступать и не думает. Всего через пару минут и два поворота не в тот коридор, она снова находит другую переднюю и выход в сад. Дверь, которую открыла прошлой ночью. На полу у порога что-то есть. Вот кто-то принёс в дом грязь. Оливия наклоняется пощупать пятно и ничего не чувствует. Словно оно впиталось в камень. Оливия вспоминает призрака, который вчера не пустил её за порог, его выброшенную вперёд руку. Но теперь её остановить некому. Дверь не заперта, створка распахивается под лёгким касанием. Оливия обходит странную тень на плитке и выбегает на солнце.